Покупая М.Ч. Сяо -дзе, буквальный перевод, мадемуазель, вы приобретаете микролюдей, которые гарантированно будут хорошо себя вести. Никакого риска бунтов, никаких припадков дурного настроения. В противоположность своим конкурентам, французским М.Чам, Сяо не ропщут, если их заставляют чистить засоры в канализационных трубах. Сяо Цзе не боятся чистить Камины с дымоходами, забитыми сажей. Сяодзе могут обслуживать вашу прикованную к постели бабушку, ваших маленьких детей или больных из числа ваших близких. Там, где французская МЧ отказывается, Сяо Цзэ упорно выполняет свою работу. Сяо Цзэ даже могут выполнять свои обязанности по дому в той одежде, которую вы выберете, потому что они воспитаны без бремени чрезмерной стыдливости. Вы можете полностью довериться вашей Сяо Цзэ. Если, несмотря на все это, вы недовольны своей Сяодзе на процентов, благодаря гарантии наше решение, ваше удовлетворение, мы можем забрать ее у вас и направить ее в лагеря перевоспитания, организуя которые мы вдохновлялись, старыми технологиями, которые были проверены на практике в эпоху культурной революции, проводившейся великим кормчим Мао Цзэдуном. В настоящее время, покупая двух сяо вы получаете третью в подарок. Воспользуйтесь нашим эксклюзивным предложением для приобретения наших эксклюзивных продуктов.